Достаточно хороший принц Сперва любви искала с принцем Потом богатого купца Затем хотя бы папу детям Теперь того, кто даст воды Армонтео Бессмертный мир грез Сказки были, есть и будут Даже сегодня, несмотря на обилие научных открытий Люди предпочтут чтению книги по современным нейроисследованиям сериал или фильм, который поднимет настроение, оставит приятное послевкусие и отложится бесполезной жировой массой в мозгах. И сейчас для массового потребителя создают огромное количество легенд, мифов и сказок. Их пишут группы авторов, снимают крупные киностудии, рассказывают блогеры в социальных сетях. Это история о самых разных аспектах нашей жизни — Многие содержат архетипические коды, сценарии и послания, связанные с поиском спутника жизни. Сюжеты меняются, а послание женщинам в большинстве случаев всё то же. Если быть хорошей девочкой, правильно себя вести, оказаться в нужное время в нужном месте, жертвовать собой во имя любви, можно обрести вечное счастье, гарантированную любовь и настоящего принца. Поэтому, прежде чем мы отправимся в путешествие по любовным историям и начнём разбирать по косточкам разных царевичей, королевичей и киногероев, я предлагаю остановиться и подумать. Какой он, этот нормальный, здоровый, адекватный мужчина, за которого можно выходить замуж? Какими качествами он должен обладать? Как нам, женщинам, не ошибиться в своём выборе? И если ошиблись... Как это исправить, склеить разбитое, починить сломанное, выбросить безнадёжно испорченное и идти дальше? Я считаю, что настоящий принц похож на привидение. Все сомневаются в его реальности, но в глубине души верят, что он существует. Однако девушки и женщины снова и снова его ищут. И главное место поиска — это собственные фантазии, мечты и любимые места из фильмов и романов. Поэтому результатом отбора становится не обязательно принц, просто тот, кто подвернулся в нужном месте в нужное время и на кого удобно было спроецировать любовно выстроенный воображаемый образ. Не зря в интернете гуляет старый мем «Из Москва слезам не верит», где Гоша говорит, «Вообще я зависимый, запойный алкоголик, у меня трое детей, алименты 50%, ночами я храплю». А героиня мечтательно смотрит в сторону и вздыхает. «Как долго я тебя искала!» Этот мем определяет восприятие целого поколения женщин. История self-made woman, находящейся в отношениях с неподходящим партнёром, практически общепринятая норма. В этой книге я попробую проанализировать типичные или даже архетипичные истории, которые для многих девушек служат прообразом и ролевой моделью при выборе партнёра. Это сложная задача, и её решение потребуют определённого упрощения, а иногда пристрастного усиления или подчёркивания. Но я попробую сосредоточиться на том, как именно осуществляется выбор, какие мотивы у каждой из сторон, какие перспективы у пары в долгосрочных отношениях и прогнозы в области отношения к детям, друг к другу, к решению конфликтов и другое. Сразу замечу, что каждую историю можно интерпретировать десятками разных способов, акцентируя внимание то на одних, то на других аспектах сюжета. Здесь нет правильного или неправильного способа, Все подходят и все отражают какие-то аспекты «я-героев». Поэтому, используя идею о неполноте из теоремы Курта Гёделя, я подчеркну, что через анализ сказок мы лишь пытаемся познать мир. Через анализ сказок мы познаем мир и создаем максимально целостный и разносторонний образ мужчины и женщины, ищущих любовь. Теорема Курта Гёделя относится к области математики и логики, но выводы из нее можно использовать и в других сферах. В контексте нашей темы можно сделать следующий вывод. Ни одно из предложений не является ни полностью доказуемым, ни опровергаемым, то есть существует множество описаний и выводов из анализа одной и той же формальной системы. Неидеальные герои Мы все растем на культурных консервах. Усваивая нормативные образцы поведения, мы пытаемся создавать образ идеального мужчины из шаблонов и стереотипов, о которых читали в книгах, видели в фильмах и сериалах. При этом мы замечаем, как меняются образы идеальных мужчин в кинематографе. От сурового молчаливого решалы до чувствительного и нежного парня, принимающего всё близко к сердцу. Я решила заглянуть на кинопоиск и посмотреть самые рейтинговые фильмы в 2024 году. Как изображены мужчины в этих фильмах? Как они себя ведут? Чем живут? Какие проблемы решают? Итак, ТОП-250 возглавляют. Номер первый. Один плюс один. Чудесная картина про дружбу двух непохожих мужчин. Богатого, образованного и воспитанного Филиппа, прикованного к инвалидному креслу и нанятого им на работу Дриса, вышедшего из тюрьмы чёрного парня. Мужской образ разделён. С одной стороны, мужчина может быть слабым физически, но сильным духом, великодушным и щедрым. Он может долго хранить верность любимой женщине влюбляясь, сохраняет романтику, смущается, ценит семейные узы. С другой стороны, обладает звериным чутьем, активностью, энергичен и честен, способен учиться на своих ошибках и менять свою жизнь. Номер второй. «Интерстеллар». Сложный, но жизнеутверждающий фильм, где главный герой Джозеф Купер покидает Землю и свою дочь, чтобы помочь выживанию всего человечества. Бинарная позиция мужского образа Готовый жертвовать собой ради блага остальных Купер и подлый, пекущийся только о себе, трусливый доктор Манн, чуть не сорвавший миссию по спасению человечества. Номер три. «Побег из Шоушенка». Глубокий и экзистенциальный фильм о случайности и несправедливости, о выборах и судьбе, о том, что даже если ты оказался в тюрьме, самое важное — сохранить в себе человека и человечность. Энди Дюфрейн, банкир, несправедливо обвинён в убийстве жены и осуждён на пожизненный срок. В тюрьме он обретает настоящую дружбу с Элисом Редингом, Редом, человеком, который может достать что угодно. Пройдя в буквальном смысле, через трубы с нечистотами, Энди оказывается на свободе, разоблачает продажного начальника тюрьмы и даёт надежду на справедливость остальным заключённым. Фильм ярко демонстрирует, что главная тюрьма не та, в которую тебя заключили, а та, в которую ты посадил себя сам. Следующие три топ-фильма «Кинопоиска» — «Зелёная миля», «Остров проклятых» и «Бойцовский клуб» — в чём-то перекликаются с тройкой лидеров. Мне показалось очень важным, что во всех этих фильмах женские персонажи прорисованы не ярко или их вовсе нет. Это истории мужчин, их взросления, становления, испытаний — который подбрасывает им судьба, и выборов, что они делают. Это фильмы о мужской дружбе, о том, как одни мужчины проявляют великодушие щедрость, любовь и заботу по отношению к другим мужчинам. И это приводит к трансформации и тех, и других. Похоже, именно этого не хватает современным мальчикам, подросткам, юношам. Мы видим все меньше примеров приглашения и введения в непростой мужской мир молодого, а иногда и не совсем молодого человека, нуждающегося в наставничестве. Этот переход от мальчика к мужчине раньше был обставлен различными ритуальными действиями. Однако в современной реальности отсутствуют ясные обряды инициации, позволяющие получить новый опыт, преодолеть трудности, пережить символическую смерть и почувствовать себя мужчиной. В упомянутых фильмах герои как раз проходят инициацию. Дрис из «Один плюс один» — грубоватый и простой парень, переживает испытание на человечность. В конце фильма он поднимается со своим наставником и другом на параплане, отрываясь от земли, то есть уходя от приземлённости, возвращает похищенное яйцо Фаберже и обретает новый статус — статус мужчины, который может проявлять деликатность, заботу и великодушие. Джозеф Купер из «Интерстеллара» чуть не погиб и попал в другое измерение — священное пространство. Это позволило ему открыть новые аспекты своего «я» и понять, насколько уникальна и важна его миссия по спасению человечества. Он смог пережить нарциссический удар, когда понял, что космическая база названа не в его честь, а в честь его дочери. Это помогло ему избавиться от ложного самолюбования — принять изменения и в новом статусе отправиться на поиски своей женщины. Энди Дюфрейн из «Побега» из Шоушенка заботится о других заключенных, как о детях, много сил тратит на создание библиотеки в тюрьме, помогает им словом и делом. Однако он обретает новое «я» и становится свободным, лишь совершив дерзкий побег из внешней и внутренней тюрьмы. Его фраза «Помни, Рэд, надежда — самая лучшая из вещей, она никогда не умирает», Это готовность мужчины принять вызов и идти по своему пути. Во всех этих фильмах мы видим, что для прохождения инициации юноше нужен другой мужчина, взрослый и мудрый. Он должен быть честным, смелым, открытым, ответственным, великодушным, способным помочь в сложный момент. При этом он не должен выполнять за юношу то, что тот может сделать сам. Только пройдя обряд, молодой человек обретает мужскую идентичность, получает важный опыт, Чувствует свою силу и способность быть в отношениях не мальчиком, но мужем. Принц — это прежде всего взрослый инициированный мужчина. Однако мы живем в эпоху утраты корней, исчезновения значимых ритуалов, забывания традиций. Как писал Джеймс Холлис, обряды перехода необходимы для того, чтобы перекинуть мост из детского состояния во взрослое, от зависимой, инстинктивной жизни мальчика к независимой самодостаточности взрослого мужчины. Когда ритуалы выполняют свое назначение, мальчик ощущает экзистенциальные перемены. В нем умирает одна сущность и рождается другая. Но, как известно, таких ритуалов сегодня нет. Сегодняшнему мужчине приходится непросто — «Нет того, кто укажет верный путь, проведет через боль, символическую смерть и разрушение старого к новой идентичности». Поэтому все чаще женщина, ищущая принца, встречает маленького, растерянного, совершенно потерявшего надежду мальчика, который притворяется тем, кем ему еще только предстоит стать — взрослым мужчиной. М. и Ж. В популярных фильмах, сказках, сериалах, книгах мы можем проследить женско-мужские отношения от начальной точки до завершения. Разные истории подтверждают, что мир многообразен и нет одного правильного способа быть счастливыми. Что любовь — это огромный труд без гарантий. Что даже очень хорошо подобранные и подогнанные пары могут распадаться. Даже сроднясь в земле, сплетясь ветвями, можно сесть в прокуренный вагон и потерять возлюбленного. Погружаясь в романтику кинематографа, мы можем найти отражение старых историй, которые переписываются и перекраиваются на новый лад. В них всегда есть встреча, узнавание партнерами друг друга, препятствия и злокозненные враги, помощники и хранители, а после преодоления всех трудностей героев ждёт свадьба. Сделав правильный выбор, они будут жить долго и счастливо, ловко проводя семейный корабль через рифы бесконечных кризисов, отмели охлаждение чувств, водовороты новых страстей. Но если ошибутся, их жизнь станет чередой бессмысленных страданий. Вы знаете, чем девочки отличаются от мальчиков, если говорить о жизни с неустраивающими их партнерами? Девочки считают, что следующий будет хуже, в то время как мальчики уверены, следующее будет лучше. Поэтому женщины мучительно размышляют, Стоит ли разрушать семью, оставлять детей без отца, жить в одиночестве? При этом женские пословицы говорят «Муж крутого нрава — жизнь и отрава». На коня норовистого знают ухватку, а мужик норовистый не сменит повадку. «Не люби, кто нравом крут, у него пойдёшь подкнут, а с добрым ласковым будет жизнь сказкою». Словно предупреждают «Смотри в оба до свадьбы, гляди, кого выбираешь». И хотя вся наша жизнь стремительно меняется, женские стратегии выбора остаются прежними. Новые партнёры часто похожи на предыдущих, как родные братья. К сожалению. И мужчины, и женщины забывают. Мы сами делаем свой выбор, придаём те или иные смыслы нашей жизни, строим планы и выбираем, что точно будем делать, о чем пожертвуем. Партнёрство — это договор. Люди принимают решение пройти какой-то кусочек жизни вместе. Я иногда думаю, что, возможно, было бы правильно заключать брак на какой-то период, а потом продлять его, если оба партнёра готовы. Потому что в нашем мире потребление ничто не вечно. Вещи быстро приходят в негодность, идеи и концепции постоянно меняются. А требования к хорошему партнёрству претерпели огромные метаморфозы даже за мою относительно недолгую жизнь». От ясных и понятных требований к мужчине, связанных с посадкой дерева, строительством дома и воспитанием сына, мы пришли к очень разношерстным и многообразным представлениям о том, каким должен быть настоящий герой. На самом деле все мужчины настоящие. Об этом говорит XY, хромосомный набор. Биологически это мужчина. А вот поведение, выборы, способы решения проблем каждого такого индивида уже показывают, кто перед нами – Мальчик, подросток, юноша, мужчина, старик. Для тех, кто живёт с мальчиком, есть хорошая новость. Он может повзрослеть. Копаем глубже. Характерология, уровень функционирования свидетельствуют о норме или патологии. Нарцисс, обсессивно-компульсивный, параноик. О степени патологии и особенностях поведения при ней. Не за всех этих героев стоит выходить замуж. Некоторых не сможет вылечить ни одна психиатрическая бригада. Лучше просто держаться подальше. Мы попытаемся разобраться, как выбрать принца, подходящего именно вам, и не ошибиться. Здоровых нет, есть необследованные. Однажды давным-давно я читала студентам курс «Психология здоровья». Он был довольно нудным, рассчитанным скорее на преподавателей медиков. Но из него я вынесла мысль о важности понимания критериев психического и психологического здоровья. Ведь в наше время всё чаще встречается вариант психически здоров личностно болен», и люди, которые на первый взгляд кажутся вполне нормальными, могут иметь довольно серьёзные психологические дефекты. Есть много критериев психического здоровья, разработанных различными школами — Обычно определение психического здоровья предполагает хороший контакт человека с физической, интеллектуальной, эмоциональной, душевной и социальной частями собственной личности, их интегрированность, благополучие и способность гибко приспосабливаться к внешним и внутренним изменениям. В книге «Руководство по психодинамической диагностике» Виторио Линджарди и Нэнси МакВильямс систематизированы и описаны 12 шкал, которые позволяют оценить состояние психического здоровья. Это описание широко используется в психологии из-за универсальных критериев, которые характеризуют отношения человека с собой, другими и миром. Для понимания некоторых терминов, которыми я буду описывать принцев, предлагаю немного вникнуть в теорию. Как говорила Нэнси МакВильямс, Для постановки диагноза важно понимать, в чём именно человек псих и насколько. Для этого используют понятие уровней функционирования. В психоанализе их описывают три. Невротический, почти здоровый. Пограничный, из названия ясно, на грани границы. Психотический. Для него характерны серьёзные нарушения в работе психики, искажения в восприятии реальности. Виторио Линджарди и Нэнси МакВильямс в качестве диагностических критериев используют 12 психических функций. Каждая расписана по баллам, где 5 — оптимальный здоровый уровень, 3 — пограничный, 1 — психотический. В книге подробно охарактеризована каждая функция. Можно подсчитать баллы и понять, на каком уровне функционирует тот или иной человек. Оставим эту сложную работу психологам, клиницистам и диагностам. Нам важны сами функции. Интуитивно каждый может оценить, насколько та или иная развита у него самого и у партнёра. Перечислю эти зелёные флажки. Первое. Способность к регуляции, вниманию и научению. Второе. Способность к переживанию, передаче и пониманию аффектов, чувств и эмоций. Третье. Способность к ментализации, пониманию субъективных состояний других людей и рефлексии. Четвертое. Способность к дифференциации, различать свое чужое и интеграции, идентичность. Пятое. Способность к отношениям и близости. Шестая. Способность к регуляции самооценки и качества внутреннего опыта. Седьмая. Способность контролировать и регулировать импульсы. Восьмая. Способность к защитному функционированию, использованию зрелых защитных механизмов. Защитные механизмы делятся на примитивные, которые определяют границы между я и миром, и зрелые, которые характеризуют границы между разными частями нашего я, например, мыслями и чувствами. 9. Способность к адаптации, устойчивости и стабильности. 10. Способность к самонаблюдению, психологическая разумность. 11. Способность создавать и использовать внутренние стандарты и идеалы, система ценностей. 12. Способность к осмысленности и целеустремленности. Сложив все полученные цифры, можно понять. Перед нами здоровый человек, 54-60 баллов. Я таких в своей жизни не встречала. Невротик, 40-53 балла. Пограничник, 19-39 баллов. Психотик, 12-18 баллов. Если идти не сложным, а простым человеческим путем, то здоровый человек — это, говоря словами Зигмунда Фрейда, тот, кто умеет любить и работать. Современные аналитики дополняют «жить, любить и работать с удовольствием». Кроме того, для здорового человека характерны способность строить и поддерживать надежные отношения привязанности, способность к автономии, ощущению своей силы, своих возможностей, своей независимости, Принятие и способность быть в контакте с разными частями себя, с тёмной и светлой, с хорошей и плохой. Стрессоустойчивость и способность адаптироваться к разным жизненным ситуациям. Сильное эго или зрелая идентичность, в отличие от размытой, диффузной. Адекватная и реалистичная самооценка. Витальность, переживание полноты жизни и ощущение собственной энергии, в отличие от выключенных, замороженных, замерших людей. Способность выдерживать наплыв сильных чувств и эмоций. Умение рефлексировать, понимать, осознавать и оценивать своё поведение. Способность понимать других людей, их чувства и переживания. Ментализация. Способность делать выбор, гибко балансируя между своими интересами и интересами окружающих людей и, соблюдая баланс, давать-брать. Непротиворечивая система ценностей. Способность смиренно принимать то, что мы не в силах изменить. Критериев много, но все они описывают примерно одни и те же факторы. Человек — это целостная система, где интеллект тесно переплетен с эмоциями, поведение регулируется ценностями, отношения с другими людьми влияют на самооценку. Рядом с адекватным, здоровым, теплым и любящим человеком можно отогреться, исцелить свои душевные раны и подрасти. В то время как жизнь с нарушенным, агрессивным, неценящим человеком ведет к внутренней инфляции — снижению самооценки, разрушению и психологической смерти. Выбор партнёра — это на какой-то период выбор своей судьбы. Поэтому так важно взвесить все «за» и «против», не поддаться биологическим импульсам, не броситься в омут с головой, а подойти к оценке брака с конкретным человеком взвешенно и разумно. Миф о своём человеке. Несмотря на все знания о функционировании головного мозга, когнитивных ошибках и искажениях, часть нашей психики подвержена атакам магического и мифологического мышления. Один из примеров такого мышления — миф о своём человеке. Стоит только посетовать на болезненные отношения или расставание как кто-нибудь обязательно скажет «Отпусти! Это не твой человек!» Но что это значит «твой»? Ведь тот, кто вначале казался своим-своим, через какое-то время может стать абсолютно чужим. Миф влияет на наши выборы. Нам кажется, если этот не подошёл, нужно искать другого, своего. Но вряд ли в мире существует идеально подходящий нам партнёр, с которым мы, как детали пазла, встраиваемся друг в друга. Парные отношения похожи на танец. Мы всё время подстраиваемся, пытаемся уступить или настоять на своём, пояснить через диалог свою позицию. То приближаемся, то отстраняемся, чтобы не уколоться или не уколоть. Изначально своего партнёра нет. Своим он становится через выстраивание границ пары, через узнавание друг друга, через обиды и просьбы о прощении, через нежность и ласку. Есть люди, которые никогда не будут для вас своими. Почему? Потому что у них уже есть лучший партнёр — это они сами. Потому что они не готовы уступать. Потому что они очень упрямы, в них нет гибкости. Потому что у них на нулевом уровне развита чувствительность к другому и эмпатия. Потому что они гневливы, во время ссор ставят ногу на газ, вдавливая педаль в пол, и забывают о тормозе. Потому что их когнитивные и эмоциональные процессы искажают реальность. Потому что система их балансов построена на апельсиновой психологии. Как у чебурашки из старого анекдота. «Гена, Гена, нам привезли апельсины. Всего 10, каждому по 8». «Чебурашка, но десять пополам — это каждому по пять!» «Ты считай как хочешь, а я свои восемь уже съел!» Почти любая девушка и женщина в душе Скарли Тахара, которая говорит «Я обо всём подумаю потом, когда найду в себе силы это выдержать» и верит в волшебные изменения при наличии изрядной доли терпения и упорства. Но повторю, это реальный, а не сказочный мир. Пора узнать правду. Есть мужчины, не подходящие никому». Сколько бы сил в них не вкладывали, они не изменятся. Они всегда правы, не готовы к переменам, не признают ошибок. И женщина для них — всего лишь удобная функция по выдаче заботы, чистой одежды, еды и секса. Хочу подчеркнуть, что в реальной жизни меня окружают прекрасные мужчины. Надёжные, честные, порядочные, глубокие. Общаясь с ними в профессиональном и личном пространстве, беседуя в рамках индивидуальной и групповой терапии — Я понимаю, как им сложно. С одной стороны, огромное количество противоречивых требований, с другой — отсутствие обрядов инициации, позволяющих обрести мужскую идентичность. Ведь идеальный образ партнёра для современных женщин — психологический андрогин, обладающий ярко выраженными и маскулинными, и фемининными чертами. Однако эти характеристики редко сочетаются в одном человеке. Типично мужские черты — агрессивность, активность, целеустремлённость, твёрдость, жёсткость — плохо уживаются с важными для женщин рефлексивностью, чувствительностью, мягкостью, уступчивостью. Поэтому своего человека не существует. Есть мультивселенная, где с одними мужчинами вы можете приспособиться друг к другу и построить хорошие, удовлетворяющие вас отношения. А с другими — нет. Отдельные вселенные не параллельны, а последовательны. Так что не стоит задерживаться в мире, где вам плохо, и переделывать Джокера в Бэтмена, Серого Волка в Дровосека, Агента Смита в Нео, Таноса в Железного Человека, Ганнибала Лектора, Уилла Грэма, Императора Палпатина в Люка Скайуокера, а волан в Гарри Поттера. Лучше сразу выбирать того, кто вам подходит. Критерии оценки мужчины Каждой девушке и женщине в какой-то момент приходится решать. Быть с этим конкретным мужчиной, углублять отношения, находить новые ниточки, веревочки, цепи, чтобы привязать, и привязаться еще сильнее. Или разрывать уже имеющиеся, чтобы начать движение в направлении 100 шагов назад. Это всегда сложный выбор. Чтобы его сделать, нужно уметь не только слушать свое сердце, но и включать мозг, взвешивать, анализировать, сравнивать, думать. Иногда такой выбор сделать просто, когда мужчина легко классифицируется и попадает в полюс хороших или плохих парней. Но обычно в мужчине, как и в любом человеке, есть черты и того, и другого. Какие-то видны невооружённым глазом, а что-то спрятано глубоко внутри и не проявляется до часа икс — триггера, провоцирующего регресс и странное, неадекватное, несоответствующее ситуации поведение, связанное со старыми травмами. И хотя психолог — популярная ныне профессия, не думаю, что каждая женщина готова получить психологическое образование и потом потратить 5, 10, 15 лет своей жизни на тайную и незаметную терапию партнёра с сомнительным эффектом. Чтобы разобраться, с кем стоит строить длительные отношения и для заземления наших сказочных принцев, мы попробуем понять, как и почему выбираем тех или иных партнёров. На какие черты обратить внимание — с кем, возможно, построить нормальные отношения, а кого нужно просто обходить стороной. Конечно, это сверхзадача. Некоторые особенности личности проявляются только в стрессовом состоянии или в серьёзном кризисе. До этого мужчина может выглядеть вполне адекватным. Поэтому я решила выбрать 12 факторов категорий, с опорой на которые мы попробуем проанализировать сказочных героев-принцев. Конечно, можно найти и 100 — но я подумала о 12 месяцах в году и решила «достаточно». Если мы сможем описать своего избранника по этим пунктам, то с высокой вероятностью получим достаточно ясную и полную картину. Найдём ответы на вопросы. Готова ли я разделить с ним свою жизнь? Готова ли я с ним и в огонь и в воду? А он со мной. Есть ли у нас баланс давать брать в отношении друг друга? Или я даю слишком много? Совпадает ли у нас система ценностей? Есть ли у него такие ценности, как любовь, семья? В какой семье он вырос и как там относятся к женщинам? Кем я чувствую себя рядом с ним? А ответив — принять решение. Перечень пунктов для анализа. Первый. Когнитивные характеристики принца. Критичность и гибкость мышления. Умение находить нестандартные творческие решения. Логичность выборов, интеллект, общая эрудиция. Например, принц может быть очень умным, но игнорировать просьбы, советы и мнения девушки. Второе. Эмоциональные характеристики. Эмоциональный интеллект, эмпатия, чувствительность, умение сдерживать реакции, понимание своих переживаний, эмоциональная открытость, стрессоустойчивость, способность прощать и просить прощения — Важно замечать, реагирует ли он на состояние девушки, понимает ли её переживания, способен ли замечать её реакции в ситуациях, когда она напугана, обижена, расстроена. Третье — коммуникативные качества. Открытость, интерес к другому, умение решать конфликтные ситуации, находить компромиссы, искренность, честность. Какие диалоги ведёт принц с избранницей и другими персонажами? Умеет ли влиять на собеседников, обладает ли навыками убеждения? Четвертое. Характерология — тип личности по Нэнси МакВильямс Стивену Джонсону. Типология — уровень организации личности, невротический, пограничный, психопатический. Тестирование реальности, используемые защитные механизмы. Хотя такой диагноз можно выставить не каждому сказочному персонажу, важно понимать, не является ли он подозрительным параноиком, злокачественным первертным нарциссом или антисоциальной личностью. Перверные нарциссы не способны к сожалению и благодарности, никогда не просят прощения и не испытывают мук совести, чувствуют себя самодостаточными и непогрешимыми, испытывают удовольствие от самоутверждения за счет других, манипулируют людьми скрытно и изощренно, демонстрируют превосходство, подавляют и запугивают свою жертву. 5. Тип нервной системы, темперамент, соотношение импульсивности и самоконтроля. Насколько быстро принц реагирует на опасность, как принимает решение, может ли справляться с сильными эффектами. Шестое. Тип привязанности. Является ли привязанность принца надёжной, это значит, что на него можно положиться, или у него один из ненадёжных стилей привязанности — тревожный, избегающий, дистанцирующийся, или дезорганизованный. Седьмое. Самооценка. Адекватное или неадекватное зависит от внешних факторов или базируется на собственных представлениях о своих возможностях и ресурсах. Восьмое. Сильные и слабые стороны. На что он опирается при решении сказочных задач? Какие особенности его «я» ведут к неверным решениям и конфликтам? Девятое. Система ценностей. Что для него важно? Ради чего он готов рискнуть жизнью? Без чего не мыслит своё существование?» Ценности делятся на две категории. Терминальные ценности или ценности цели характеризуют то, для чего человек живёт, в чём видит смысл своего существования. Семья, здоровье, богатство, любовь, развлечение. Инструментальные ценности или ценности средства описывают способы, которыми человек достигает своих целей. Ответственность, самоконтроль, аккуратность, воспитанность, терпимость, сильная воля. Десятое. Брачная стратегия. Насколько она продумана, подходит ли для реальной, а не сказочной жизни? На что направлена? На формирование поддерживающих друг друга и равноправных отношений или только на его собственные потребности? Каким будет его поведение в долгосрочной перспективе после завершения конфетно-букетного периода? Одиннадцатое. Перспективы девушки в долгосрочных отношениях. Какова динамика отношений с героиней? Как он заботится о ней? вводит в свой социальный круг, поддерживает её статус невесты, жены, строит отношения привязанности, делят обязанности. Двенадцатое. Хорошим ли решением для девушки станет брак с этим принцем? Что она теряет и что приобретает, вступая в такой брак? Какие уроки можно извлечь из их отношений? У большинства мужчин есть характеристики всех сказочных героев, но какой-то один обычно ведущий. Поэтому будем смотреть в оба на этапе выбора партнера. Именно правильный выбор и адекватная оценка рисков и возможностей становятся устойчивой опорой, которая позволяет нам или продолжать отношения, или ставить точку, не тратя на бесполезного партнера энергию, силы и время. В целом, достаточно хороший принц — это взрослый человек, осознающий свою потребность строить долгосрочные отношения с женщиной. Он готов вкладываться в них, имеет определенные ресурсы — когнитивные, эмоциональные, физические, профессиональные, финансовые и другие. У него непротиворечивая система ценностей, и он использует адекватную брачную стратегию для развития и поддержания отношений. Но в отношениях всегда участвуют двое, поэтому еще до начала поиска своего мужчины девушка должна задать себе вопросы и честно на них ответить. Хочу ли я встретить мужчину для длительных отношений, брака и семьи? Для чего мне нужен брак-семья? Как я представляю себе отношения в браке? Насколько мои представления реалистичны? Какие семь главных качеств должны быть у моего избранника? Вы спросите, почему семь? Музыканту хватает семи минут чтобы создать симфонию. Людям — семи дней в неделю, чтобы жить. А Бог за семь дней вообще сотворил мир. Чтобы выделить главное в мужчине, тоже хватит семи пунктов. С какими аспектами отношений я никогда не соглашусь и не смирюсь? Какие достоинства есть у меня? Как я котируюсь на рынке потенциальных невест? Сколько сил, ресурсов и времени я готова потратить на эти поиски? Как я буду искать? Вопросов может быть больше. Эти базовые. Небольшая подготовка перед важной миссией. Если вы готовы разбираться в категориях и видах принцев, Приглашаю погрузиться в характер и мотивацию этих сказочных персонажей, чтобы потом не ошибаться с реальными мужчинами.